Глава 42. Совет продлился чуть дольше часа, рекордный срок для него. Никто не стремился оставаться в Академии лишние несколько минут. Как только все вопросы были решены, члены Совета поспешно откланялись и с помощью стационарного портала разошлись по домам. «Совести у тебя нет», – повернулась я к Демиру, когда мы остались наедине в кабинете. «Лорду драконов совесть не нужна», – иронично ответил он. «Оно и видно». «Нет, в самом деле, зачем было унижать Альтара Лорна Ранского? Он что, твой идейный противник? Так проще показать, кто здесь теперь главный», – пожал плечами Демир. «Быстро, просто, эффективно. Так что, почему нет? Чудесный способ, просто шикарный». «Завтра тебе предстоит обед с моими родными», – обрадовал меня Демир. «Мы с ними уже встречались», – напомнила я. «Тогда было просто знакомство, а завтра день рождения моей троюродной племянницы. И что?» Я тут каким боком. Ты моя жена, а значит, обязана присутствовать за столом вместе со мной. Тариса. Что? Я молчу. Еще б ты говорила. Твои глаза и так чересчур выразительны. Женщине не пристало так выражаться, тем более дочери бога любви. Я тебя стукну, прегрозила я. В самом деле, Димир, мне нечего делать, только по днем рождения ходить. Я вообще-то работаю. Отвлечешься на пару часов, последовал безжалостный ответ. И я не выдержала. Он меня довел, а значит должен был получить по заслугам. «Аурелия!» – позвала я жалобно. Все же решила вытащить из рукава свой последний козырь. «Он надо мной издевается!» Демир удивленно приподнял брови, услышав незнакомое имя. Пространство демонстративно молчало. «Вот же зараза!» «Как нужно, так ее нет!» «А как отрывать меня от работы, так она первая!» «Аурелия!» «Кого ты...» Начал Владимир и осекся, пораженно наблюдая, как из воздуха появляется недовольная банши Издеваешься! раздраженно поинтересовалась она у меня. Как всегда элегантно одетая, светло-зеленое длинное платье с рюшами и валанами, она явно не выглядела счастливой. Он надо мной, отрезала я. Тори! Что? Я ректор Академии. Я не нанималась по днем рождения расхаживать. У меня и без этой глупости очень много работы, причем каждый день и вообще. «Он твой муж!» Я вспомнила всю обсценную земную лексику и сложила из нее несколько довольно изящных фраз. Говорила я медленно, четко, ясно, так, чтобы дошло и до Банши, и до мужа. «Тори!» «Повторить?» «На мужа посмотри!» Я посмотрела. Демир стоял бледный и молча смотрел на Аурелию. Смотрел так, как будто вот-вот упадет в обморок от страха. «Еще один!» – проворчала я. «Лорд драконов, чтоб его!» «Это как раз совершенно правильная реакция на мое появление», – иронично заверила меня Аурелия. «А вот ты – неправильная!» Я не стала отвечать на такое откровенное подначивание. Вместо этого задумчиво поинтересовалась. «Интересно, если он сейчас уйдет на перерождение, я смогу сказать отцу, что после вдовства мне нужно жить в одиночестве?» «Не дождешься!» – внезапно ожил молчавший с самого появления Аурелии Демир. Выглядел он уже не таким бледным, явно совладал с собой и сейчас вспомнил о своих обязанностях супруга. «Почему?» – изумилась я. «Ты увидел Банши, помер. Мы с тобой вроде как истинные. Я свободна. Тори!» – укоризненно покачала головой Аурелия. «Уже какой год, Тори?» – фыркнула я. «Нет, ну сама подумай, это какие перспективы передо мной откроются? Вдова Лорда Драконов!» – звучит. «Передо мной же любые двери распахнутся!» Аурелия откровенно покрутила пальцем у виска. Типично земной жест, стащенный у меня. Теперь я понял, как умер Шанрашар Лорн Кардиданский. Выдал следивший за нашим диалогом Димир. Да что там понимать? Дремучие зашоренные существа. Ну, подумаешь, банши в помещении появилась. Что ж теперь, помирать сразу? Надо мыслить шире, отрезала я. Тогда и помирать в цвете лет не придется. Что Аурелия, что Димир уставились на меня с искренним возмущением. Банши для того и созданы. Мы сообщаем всему миру о скорой смерти очередного существа, поучительно заметила Аурелия. Так и скажи, тебе лень преподавать у адептов, подначила я ее. Демир закашлялся. Аурелия покачала головой со скорным выражением лица. И если я появлюсь в аудитории, то занятие будет сорвано. Часть адептов сразу же уйдет на перерождение. Да-да, я помню все твои аргументы и уже отвечала, что при желании все их можно разбить. Тариса, мешался Демир, здесь свои законы и устои. Болото скорее, подумала я про себя, но вслух произносить не стала. Пока. Хотя у меня давно было желание поставить Аурелию преподавать кому-нибудь из старших курсников, хотя бы ради тренировки выдержки.